Но митрополит Филипп со свойственной святителем мудростью заявил великому государю, «Не можно тому быть никак. Не только в святый град не может латынщик поганый войти, но даже и приблизиться к нему ему не подобает. А ежели позволишь ему так учинить, то он в одни ворота, а я в другие». Недостойно нам того и слышать, не только видеть, потому что возлюбивший и похваливший чужую веру, тот своей вере поругался. И народ московский возраптал Поэтому у легатоса крыш его отняли и положили в сани, а когда он после бракосочетания захотел было иметь прю о вере, то против него Москва выставила веру начетчика Никиту Поповича. Никита сразу вогнал, понятно, гординала в мыло, и тот, ссылаясь на то, что с ним нет нужных для при книг, от при отказался и с позором возвратился вспять. Ликованию отцов не было пределов. Вот как мы их! Но когда гардинал рассказал в Риме утонченным тамошним князьям церкви о том, как спорили с ним московские попы о вере, там на весь вечный город поднялся хохот. Хотя единодержавие уже и раньше пустило и корешки в Боровицкий холм над рекою Смородиной, так Москву-реку в старину звали, теперь оно укрепилось еще более. Великий князь становился через Софью как бы преемником императоров византийских. Он сразу так поднял голову, что все перед ним пало ниц. Князья Рюриковой крови служили ему наравне с простыми смертными и славились полученным от него титулом бояр дворецких или окольничьих. Великий государь ввел обряд целования руки в знак особой монаршей милости, двор его становился все пышнее, это был уже владыка, законодавец, браздодержатель. Малейшее противоречие, и голова летела с плеч, какая горлатная шапка не украшала бы ее». Правда, новый тон этот великий князь иногда не выдерживал, и в случае пожара, например, его на Руси звали Божьим Батагом, гонял со многими боярскими детьми гасящие и разметывающие. Но Софья удерживала его теперь от таких выступлений. Но все это было только разбегом, началом великих дел. Первое дело, которое надо было теперь Руси управить, были татары. Больше двухсот лет терзали и грабили они Русь, и вот она незаметно подошла к какому-то великому смутному еще кануну. Правда, татары сами из всех сил помогали ей. В Орде началось то же самое, что сгубило молодую Русь — борьба за власть державцев. От Золотой Орды уже отделился с одной стороны Крым, а с другой — Казань, а в Орде шла кровавая игра головами. Сперва татары жили в Кремле, чтобы наблюдать за великокняжеским двором, но не успела Софья прибыть на Русь, как сразу же, греки не была ни промах, явилась ей во сне Пречистая Богородица и повелела ей на месте Ордынского подворья поставить святую церковь. Татары всяких небесных сил боялись, из Кремля выехали и вообще держали теперь себя на Москве тише воды ниже травы. Вторым делом Ивана было уничтожение последних уделов, и тут косвенно помогли ему татары. В старину воевали только княжеские дружины, но так как татары вступали в бой огромными ратями, то они принудили и Русь выставлять большие народные ополчения. А так как самую большую силу могла выставить Москва, то другие княжества потихоньку исходили на нет Но не без борьбы. В них, несмотря на проклятые, то есть клятвенные грамоты, которые не уставали выдавать один другому князья, замечалось всегда опасное шатание «Куда преклониться, к Москве или к Литве?». Но Москва все же с каждым годом крепла, и теперь уже ни один боярин, ни один князь не осмелился бы сказать великому князю, как встарь, «О себе, княжий замыслил, если мы того не ведали, не едем по тебе».